Затем они сперва содрали ему кожу со спины И намазали это место горячей смолой Как сделал в Ирландии палач со святым Иокинфом Потом отрубили ему левую ногу Как язычники святому пафнутью. Потом распороли ему живот И запихнули туда хапку соломы Как блаженной Елизавете Нормандской После чего посадили его на кол Как святого Гуга Переломали ему все ребра, как сиракузине святому Генриху Падуанскому И сожгли медленно на малом огне, как бургунцы орлеанскую деву А потом перевели дух, умылись И начали горько оплакивать своего утраченного пастыря За этим занятием я их и застал Когда, объезжая звезды епархии, попал в сей приход Когда я услышал о происшедшем Волосы у меня встали дыбом. Ломая руки, я вскричал, Недостойные лиходеи. Ада для вас мало. Знаете ли вы, что навек загубили свои души? А как же, — отвечали они, рыдая, — знаем. Тот же старейший мемног встал и сказал мне, Досточтимый отче, Мы хорошо знаем, что обрехли себя на проклятие и вечные муки, и прежде чем решиться на сие дело, мы выдержали страшную душевную борьбу. Но отец Орибази неустанно повторял нам, что нет ничего такого, чего добрый христианин не сделал бы для своего ближнего, что нужно отдать ему все и на все быть для него готовым». Поэтому мы отказались от спасения души Хотя и с великим отчаянием И думали только о том, чтобы дрожайший отец Орибазий Обрел мученический венец и святость Не можем выразить, как тяжко нам это далось Ибо до его прибытия никто из нас и мухи не обидел Не однажды мы просили его Умоляли на коленях смилостивиться И смягчить строгость наказов веры Но он категорически утверждал, что ради любимого ближнего нужно делать все без исключения. Тогда мы увидели, что не можем ему отказать, ибо мы существа ничтожные и вовсе недостойные этого святого мужа, который заслуживает полнейшего самоотречения с нашей стороны». И мы горячо верим, что наше дело нам удалось, и отец Орибазий причислен ныне к праведникам на небесах. Вот тебе, досточтимый отче, мешок с деньгами, которые мы собрали на канонизацию. Так нужно, отец Орибазий, отвечая на наши расспросы, подробно все объяснил должен сказать, что мы применили только самые его любимые пытки, о которых он повествовал с наибольшим восторгом. Мы думали угодить ему, но он всему противился и особенно не хотел пить кипящий свинец. Мы, однако, не допускали и мысли, чтобы наш пастырь говорил нам одно, а думал другое. Крики им издаваемые были только выражением недовольства низменных телесных частей его естества, и мы не обращали на них внимания, памятуя, что надлежит унижать плоть, дабы тем выше вознесся дух. Желая его ободрить, мы напомнили ему о поучениях, которые он нам читал, но отец Орибазий ответил на это лишь одним словом — вовсе непонятным и невразумительным. Не знаем, что оно означает, ибо не нашли его ни в молитвенниках, которые он нам раздавал, ни в священном писании». Закончив рассказывать, отец Лацимон отер крупный пот с щела, и мы долго сидели в молчании, пока седовласый доминиканец не заговорил опять. «Ну, скажите теперь сами, «Каково быть пастырем душ в таких условиях?» «Или вот это история!» Отец Лацимон ударил кулаком по письму, лежавшему на столе. «Отец Ипполит сообщает Сарпетузе, маленькой планете в созвездии весов, что ее обитатели совершенно перестали заключать браки, рожать детей, и им грозит полное вымирание». «Почему?» – в недоумении спросил я потому что едва они услышали, что телесная близость – грех, как тотчас возжаждали спасения, все как один дали обет целомудрия и соблюдают его. Вот уже две тысячи лет церковь учит, что спасение души важнее всех мирских дел, но никто ведь не понимал этого так буквально, о Господи! А эти арпетузианцы все до единого – Ощутили в себе призвание и толпами вступают в монастыри, образцово соблюдают уставы, молятся, постятся и умершвляют плоть, а тем временем промышленности земледелия приходят в упадок, надвигается голод и гибель угрожает планете. Я написал об этом в Рим, но в ответ, как всегда, молчание». «И то сказать...» Рискованно было идти с проповедью на другие планеты, заметил я. А что нам оставалось делать? Церковь не спешит, ибо царство ее, как известно, не от мира сего. Но пока кардинальская коллегия обдумывала и совещалась, на планетах, как грибы после дождя, начали вырастать миссии кальвинистов, баптистов, редемпаристов, морявитов, адвентистов и бог весь какие еще. Приходится спасать, что осталось. Но если уж говорить об этом, идите за мной.